С комарохи на свадьбе драконов хмыкнула Улька, когда я рассказала ей о свадьбе Мадлен. Макс, конечно, выдал, что уж тут говорить, такой год обсуждать будут, не устанут. Мы с ней сидели в гостиной, рядом с моей спальней, в удобных глубоких креслах, за накрытым к чаю журнальным столиком, и не столько чёёвничали, сколько активно мыли Косте всем окружающим. Думаю, там не только с комарохи были. Я сделала несколько глотков чая из своей чашки. Это в качестве прощального подарка. Мол, мы тут долго еще не появимся, а потому вот вам развлечения и будущие сплетни. Кушайте, не обляпайтесь. Ричард сказал, что Макс отказался от денежной части приданного Мадлен, но забрал земли, которые ей принадлежат. А там какие-то редкие полезные ископаемые, и при правильном подходе можно озолотиться. То-то тесть обрадовался, покачала головой Улька. Да как тебе сказать, у самого тестя и его ближайших соседей нет ни средств. не связанной на разработку. А вот деньги, от которых отказался Макс, можно с выгодой потратить на приданое оставшимся дочерям, так что обе стороны в выгоде остались. Весёлый смешок. Ты сама-то когда замуж собираешься, поинтересовалась я. Вот как сделает Кристиан предложение, так и пойду. Хочешь сказать, он ещё нет? удивилась я. Кристиан, кронпринц оборотней, был выгодной партией для Ульки. Да и чувства взаимные между ними, несомненно, имелись. Так что я понятия не имела, чего конкретно они оба ждали. «Ну, — протянула Улька, — он вроде бы намекал, но я сделала вид, что намеков не понимаю. Пусть прямо говорит, а то потом в любой момент может дать заднюю». Ответить я не успела, Улька продолжила. Я с Вовкой говорила, он уже женился. Так же, как Райка, раз и навсегда. Папа, думаю, тоже об этом знает. И Ир. Вовка просит, чтобы ты встретилась с ним и его женой. Я? А я тут боком каким? Не поняла я. Мне-то зачем встречаться? Ну он вроде как пытается поддержкой заручиться, если я правильно поняла. Ты всё же императрица драконов. И до меня всё ещё не доходило связь. Нет, я встречусь, мне не жалко, но смысл? Что я смогу сделать? Поулыбаться его жене несколько минут? Да не проблема, поулыбаюсь. Ну и всё? Власти у меня нет, сил тоже. Чисто номинальная фигура рядом с мужем. Ты главная в встрече с ними обоими. Я только плечами, пожалуй. Да как скажете. Да роды всё равно делать нечего. Давай лучше о работе. Сменила я тему. Как там дела с переписыванием? Продвигаются? А что им сделается? Улька была полна энтузиазма. Сейчас дописываем две откровенных книжки. Вчера запустили в печать детскую. Приключения типа Тома Сойера. Герой одноимённой книги американского писателя Марка Твена. Со мной связалась Райка, сказала, если мы ещё не передумали, она принесёт свои записки врача. Я сказала: "Неси, напечатаем". Практически все отпечатанные ранее экземпляры были раскуплены в короткий срок. Совсем все? нахмурилась я. Даже пары тройки штук не осталось? В ответ внимательный взгляд. Ну, пару тройку может и найдём. А зачем тебе? Хочет отправить в провинцию, честно ответила я. Первую партию родственникам Мадлен. Им давно пора там приобщаться к откровенной литературе. Муж тебя прибьёт, покачала головой Улька. Меня? подняла я брови в сделанном удивлении. Беременную? Улька хмыкнула. Зараза ты. Ладно, я посмотрю, что там осталось на складе, и по 2-3 экземпляра пришлю к тебе. Развращай народ. Хотя я, если честно, смысла не вижу. Я вижу, уверила я её. Пока что о нас знают только в столице и ближайших пригородах. Нам надо расширяться, искать новые рынки сбыта. С полным отсутствием здесь рекламы, весть о нас сама собой дойдёт до глубокой провинции лет через 10-15. Оптимистична ты, Улька зевнула, прикрыв рот ладошкой. Нас и тут пока что мало знают. В столице проживает в общей сложности полмиллиона существ. Даже если купят нас половина от этого числа, всё равно получается приличная сумма. А на со десятая часть пока не купила. Я смотрю в будущее, отрезала я. И хотела добавить про новые рынки сбыта, коммерческую рекламу и так далее. Но дверь отворилась, и в комнату в развалочку зашёл пушок. Он подошёл ко мне, запрыгнул на колени и начал требовательно урчать. То есть совести у тебя нет, не было и не ожидается, сделала я правильный вывод. И уже Ульки почёсывая этого наглеца: "Ты там поспрашивай, пожалуйста. Никому райсеры по полукровке не нужны". А то у меня с десяток найдётся. Надо возрождать популяцию. Улька недоумённо посмотрела на меня. Потом до неё дошло, и она расхохоталась. Я только вздохнула, весело ей. А мне, между прочим, приплод от двух кошек пристраивать надо. Райсеры, как оказалось, плодятся как кролики, а после них кошки рожают очень быстро.